Мне кажется, дорогая, те, кто стоял в стороне, чаще получали награды и нашивки за ранения. Но、ну, хорошо, оставайся тут и покрывайся плесенью, если тебе это нравится. А мне надо идти укладываться. И она вылетела из комнаты. Так исчезает надежда на взаимопонимание и дружеские отношения. Будь она проклята! Это Эллен. Тут он вспомнил, что надо, по крайней мере, пойти попрощаться с этой Эллен. Он застал ее суетящейся около машины. «Хэллоу! Очень жаль, что для вас нет места!» — сказала она. «Но я думаю, вы найдете кого-нибудь, кто вас довезет. Как вы думаете, они не будут пытаться нас задержать?» «Не думаю. Но будь я на вашем месте, я бы намалевал два бумажных флага. Один национальный, а другой тредюнионистский, и показывал бы тот или другой, смотря по обстоятельствам. Эллен фыркнула, и разговор мог бы принять неприятный оборот, если бы не появилась Маргарет с чемоданом в руке. Тони пристегнул их чемоданы к багажнику, простился с Эллен и поцеловал Маргарет. Когда они отъезжали, он посмотрел им вслед спокойно. Сознавая свое поражение, и даже не почувствовал благодарности к Маргарет, когда она, обернувшись, крикнула через плечо, что будет сообщать ему все новости по телефону. Единственная новость, которую он хотел бы услышать, это о том, что люди стали немного разумнее, порядочнее и миролюбивее. Ему претила эта игра, что... в состязание на кубок, в который человек становится на сторону тех или других просто ради азарта и поддерживает свою сторону, точно спортивную команду без всякого чувства ответственности. И какая страсть к этой игре в войну! Совершенно очевидно, что никто не верит, что с ними действительно может случиться что-нибудь неприятное, и это запугивание забастовщиками. которые бросаются камнями и используются только ради нагнетания тревожной обстановки. Пусть едут. А что касается Маргарет, если она не хочет попытаться жить с ним в дружбе, если она в любую минуту готова поддаться влиянию Эллен, что ж, пусть идет своей дорогой. Вечер прошел тихо и спокойно. Тони написал письмо Уотертону. сообщая ему, что намерен продать дом, но оставляет за собой прилегающий к нему коттедж в четыре комнаты. Он предлагал его Уоттертону бесплатно, как место, куда он может приехать во всякое время, если ему уж очень надоест Лондон, и приписал, что они могли бы иногда вместе проводить там по несколько дней, гулять и беседовать». После обеда, обложившись картами и путеводителями, он составил себе план поездки на Сицилию. Он уже много лет мечтал о том, чтобы увидеть сицилийскую весну, хотя его и уверяли, что остров страшно перенаселен и каждый вершок земли обработан так, что можно с таким же успехом искать Фиолкрита в Балхаме, как и в Сиракузах. Феокрит — древнегреческий поэт, основатель жанра идиллии. Все равно стоит посмотреть самому. К несчастью, это, кажется, не слишком удобное место для путешествий без автомобиля. Может быть, Джулиан найдет там какой-нибудь материал для репортажа? Пусть бы сочинил какую-нибудь сенсационную ерунду о мафии. На следующее утро Тони только что собрался выйти, как зазвонил телефон. Он снял трубку, ожидая услышать новости от Маргарет, и был совершенно ошеломлен, узнав голос главного директора фирмы. Голос вещал, что, разумеется, Тони известно о всеобщей забастовке и о попытках парализовать деловую жизнь во всех сферах страны. последнюю часть фразы голос произнес с великим мужеством. Тони ответил, что слышал про забастовку, но что его лично она пока никак не коснулась. Голос пренебрел этим замечанием и сказал, что весь персонал конторы остался верен своему долгу, хотя, к несчастью, ему больно об этом говорить. Сдельные рабочие и рабочие занятые на производстве. Покинули свои места. Созывается совет директоров, чтобы решить, на каких условиях можно будет принять обратно этих людей после того, как они признают себя побежденными. И Тони просят немедленно присутствовать на заседании. Более того, вещал голос. Из лояльных служащих организуется дружина для распределения имеющихся запасов, которых, к счастью, довольно обильны. В чем директора сами примут личное участие, причем весьма желательно, чтобы все начальники отделов и директора добровольно приняли на себя обязанности констеблей. Маловероятно, что им действительно придется выполнять эти обязанности, но моральный эффект несомненно будет. А если уж дело примет дурной оборот, то все они, конечно, исполнят свой долг. Несомненно, несомненно. В настоящий момент инструкции его сводятся к тому, что Кларен Дону предлагается считать свой отпуск оконченным и немедленно явиться на службу, не прислать ли за ним машину. Тони слушал все это с возрастающим чувством возмущения. Какая наглость! Когда голос кончил, Тони громко сказал: "Разумеется, нет". И повесил трубку. После этого он ушел и вернулся только к завтраку. На пороге маленькой столовой его встретила несколько взбунтованная горничная. "Простите, сэр, миссис звонила, спрашивала, как вы себя чувствуете, просила передать вам привет и сказать, что все идет прекрасно. Она очень надеется, что вы... «Приедете сейчас же, чтобы ничего не пропустить!» «Спасибо», — сказал Тони. «А потом еще звонил какой-то джентльмен из конторы и сказал, что ему непременно нужно поговорить с вами. Я сказала, что вас нет дома. Он спросил, не поехали ли вы в Лондон, и я ответила, что не знаю». «Очень хорошо. Если он опять позвонит, когда меня не будет дома». Скажите ему, что я здесь надолго, а теперь дайте мне завтрак. Как не боролся с собой Тони? Он не мог преодолеть чувство, что одиночество его нарушено. Он не знал, что происходит. Газеты, редкие случаи, когда они были нужны, не приходили. Но понимал, что не может относиться равнодушно к конфликту, в котором Одна половина Англии вооружилась против другой. Можно ли продолжать разыгрывать Аттика, если идет настоящая борьба, а не просто мелодрама, поставленная для того, чтобы запугать людей и заставить их примкнуть к той или другой стороне? Аттик Тид, видный ученый, влиятельный гражданин Рима. Вернувшись из Афин, где он прожил долгое время, не принимая участие в политической жизни, занял видное положение благодаря своему знакомству с главарями противоположных партий. Ему представлялись люди в хаке, стреляющие в людей, носивших такую же форму десять лет назад на сомме. Прочувствованная болтовня о старых товарищах, конечно, чушь. Но представить себе, как они стреляют друг в друга, ужасно, отвратительно, как и всякое убийство вообще. Он с трудом окончил свой завтрак. Встав из-за стола, он сразу позвонил Маргарет, но ее не оказалось дома. Он пошел в гостиную и взял французскую книгу очерков о Сицилии, написанную около 1840 года. и иллюстрированную прекрасными английскими гравюрами того же времени. Сравнив две-три фотографии тех же изданий с гравюрами, он увидел, как художник-гравер апоэтизировал виды, приукрашивая одно и затушевывая другое. Вот также большинство современных художников стараются все депоэтизировать, восставая против буржуазной красивости и неискренности. Но неужели только безобразие правдиво?